Часть седьмая. Естественно и непроизвольно ее полураскрытые губы потянулись к его губам. Но Деластрит внезапно отстранилась. «Кто-то стучит!» — предостерегла она. Мейсон, напомнившись, услышал стук в филенку двери и вымолвил. «Этот чертов сыщик всегда приходит не вовремя. Впусти этого возмутителя спокойствия Пола. Созвонись с Эдной Хаммер» и накажи ей быть здесь в 9.45 тютелька в тютельку. Пусть приходит одна, и чтобы никто в доме не знал, куда она отправляется». Деластрит, намотав платочек на кончик пальца, вытерла с его рта губную помаду. Затем засмеялась. «Запомнили? Вам предстоит разговор с детективом. Причешитесь, я нечаянно взъерошила вам волосы. Сядьте за стол и примите важный вид».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 Его губы скривились в улыбку, характерную для невозмутимого лица Дрейка. «Твои волосы зачесаны задом наперед, Перри!» «Ради бога!» — с раздражением воскликнул Мейсон. «Ты что, явился сюда обсуждать мою прическу?» Затем провел пальцами по волосам, взирошив их окончательно. «Теперь они полностью в беспорядке», — добавил он. «Можешь больше не тревожиться!» А вот если бы ты был в состоянии также направлять свои детективные способности на проблемы, за разрешение которых я тебе плачу, то я мог бы проворачивать свои дела в два раза быстрее. Дрейк принял свою любимую позу в кожаном кресле, положив одну длинную ногу на другую. Затем ответил на распев. Тогда это тебе обойдется вдвое дороже, Перри. Что на этот раз? спросил Мейсон ухмыляясь. «Я проверяю отчеты своих людей. Думаю, тебе будет небезинтересно узнать, что Меддокс и Дункан идут на все, чтобы скрыть свои отношения с Дорис Кент и ее адвокатами». «С каких пор?» «С тех самых, как они впервые встретились в адвокатской конторе». «Она вышла первой. Через 15 минут вышли Меддокс и Дункан. Они прошмыгнули вниз по коридору, поднялись на два пролета по лестнице, чтобы воспользоваться лифтом, не на том этаже, где находится офис «Хэтли и Хэтли». Внизу здания есть парикмахерская. Они на пару зашли туда, побрились, сделали маникюр и укладку, убив таким образом час или около того. Затем они вышли из парикмахерской порознь. На выходе постояли в дверях, дожидаясь, когда толпа хлынет из лифта, и затем смешались с ней. Очевидно, это часть плана, тщательно обдуманного заранее. Мейсон, выбивая дробь кончиками пальцев по краю стола, усваивал эту информацию. «Зачеши волосы назад, Перри, это действует мне на нервы», — взмолился Дрейк. Мейсон рассеянно достал расческу и провел ею по волосам. Делла Стрит, которая выскочила из офиса, когда вошел Дрейк, сейчас вернулась, чтобы кивнуть Мейсону и доложить. «Та, кому вы просили позвонить, придет точно в назначенное время. Окей, Делла. Спасибо. Мейсон продолжая смотреть на крышку стола, по-прежнему выбивал легкую дробь кончиками пальцев. Не исключается возможность, что Меддакс будет отрицать, что заказывал тогда междугородный разговор.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 «Уйдет немало времени, чтобы убедить в этом жюри. Возможно, для тебя будет лучше дать Мэддоксу шанс отрицать этот разговор». Мэйсон медленно ответил. «Пожалуй, будет неплохо позволить ему увязнуть. Пусть сначала отрицает, что телефонный разговор имел место, а затем подсунуть ему под нос сведения из телефонной компании и подкрепить этот факт показаниями Хариса. Что еще ты знаешь, Пол?» Выкладывай. Да, ты как в воду глядел насчет Дункана. Ты о чем? Об окулисте. Он ходил? Могу сказать, что ходил. Он и сейчас там. Двинул к окулисту прямиком из кабинета окружного прокурора. Вот как? Да. Очевидно, в прокуратуре позаботились насчет глазного врача.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 Мейсон возобновил расхаживание по офису, а Дрейк направился к двери, выходящей в коридор. Не дело сплошная чертовщина, бросил Мейсон. Вроде бы все сходится, и вместе с тем не за что зацепиться, куда ни кинь всюду, Клин, Глава шестнадцатая.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 Она несколько мгновений молчала, затем засмеялась. «А как насчет вас? Тоже влипнете в беду, если меня поймают?» «В полной мере. Тогда мне лучше не попадаться». «Чертовски верный вывод», — одобрил он. «Что вы хотите, чтобы я сделала?» Мейсон медленно ответил. «Эдна, я хочу вести разговор в несколько профессиональном ключе и рассказать вам, как я вписываюсь в общую картину».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 Кажется в тот раз, когда убрала его туда, вынув из-под подушки дяди Питера. Вы хотите, чтобы я изменила свои показания? Если да, то так и скажите. Вам зададут этот вопрос почти так же, ответил Мейсон. Единственное, что остается, это говорить правду, что последний раз вы видели этот разделочный нож в ящике, когда убирали его туда утром в день убийства.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 Затем, как бы вскользь, вроде не придавая этому особого значения, поинтересуется. Вы уверены, что это тот же самый нож? Или нечто в этом роде? Вот теперь я могу говорить с вами откровенно, но не могу себе позволить такой же откровенности с Дворецким и остальными свидетелями. Это будет выглядеть, как попытка повлиять на свидетельские показания в ходе судебного процесса. Им всем уже вручены повестки. Она слегка поперхнулась и сказала, «Похоже, придется думать, прежде чем отвечать и не допускать оплошностей». «Точно», — подтвердил Мейсон, — «но я собираюсь подстроить некую ловушку. Никто не знает точно, что нож тот же самый. Все только думают, что это тот же самый нож. Для нас это может оказаться очень важным фактором. Окружной прокурор не сомневается, что нож один и тот же»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 «Вы обнаружите этот нож завтра утром. Между нами мы устроим так, что газеты пронюхают о втором ноже, окружной прокурор заподозрит, что это я подстроил. Он будет вопить и обвинять меня в непрофессиональном поведении, в фабрикации доказательств, в попытке повлиять на свидетелей и во всех прочих грехах. Но чтобы опровергнуть меня, ему придется заставить свидетелей произвести идентификацию ножа.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 Внезапно она подняла глаза и сказала, кто же на самом деле положит нож в ящик. Мейсон встретил ее взгляд. «Вы?» «Я?» Он кивнул. «А кто его обнаружит?» — спросила она. «Сержант Голкомб». Она нахмурилась. «А если кто-то найдет его раньше сержанта Голкомба?» «Вот этого надо избежать любой ценой». Вы возьмете нож, положите его в ящик и закроете буфет на замок. Это точно, что ключ от него только у вас? Да. И он все еще у вас? Да, у меня. Вы скажете сержанту Голкомбу, что я хотел прийти утром около восьми часов и просил вас спустить меня и спросите у него, вправе ли так поступить. И вы думаете, он примчится? Мейсон мрачно засмеялся и ответил... «Вот именно примчиться, да еще сломя голову. И я могу нажить неприятности?» «Да, если попадетесь». «Но вы думаете, что это поможет дяде Питеру?» «Не думаю, а знаю, что поможет». Она поднялась, улыбнулась и протянула ему руку. «Договорились». Мейсон пожал ей руку, кивнул Делли Стрит и распорядился. «Делла, проводи одну в библиотеку».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 «Сразу же, как только положите нож в буфет и закроете ящик на ключ». «Но это будет довольно поздно, не так ли?» «Да, но вы можете сказать ему, что я только что позвонила и что вы должны перезвонить мне и дать ответ. Он придет в такой восторг, при мысли, что может поймать меня с поличным, что рухнет вам на шею и зарыдает от радости». «Я все сделаю», — объявила она.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 «Возможно, придется вспомнить былые веселые деньки в школе. Как мы там пели? С клубничной начинкой пирог до обеда. Не правда ли это победа? Главное, что мы в игре, шеф. И я готова провозгласить здравицу. Да здравствует юридическая лавка Мэйсона. Защита оптом и в розницу. Ура, ура, ура!» И она рассмеялась счастливым смехом женщины, которая идет навстречу приключениям, вместе с человеком, которому доверяет без оглядки. «А ту их, девочка!» — воскликнул Мейсон, «Вот тебе еще песенка! Сильный смеется, слабый теряется, нам же лишь плюнуть на все остается!» Он едва успел закончить, как в дверь постучали. Мейсон кивнул Дели-стрит. Она открыла и впустила Эллину Орингтон и Боба Пизли. Мейсон указал им на стулья. «Достали?» — спросил он Эллин. -Боб хочет знать, что у вас на уме. Просто эксперимент, ответил Мейсон. Мне нужен нож в точности такой же, как тот, который, как утверждает обвинение, был взят из буфета Питером Кентом. А для чего он нужен? Для эксперимента. «Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?» «Нет». Пизли на секунду смешался, затем медленно с явной неохотой извлек коричневый бумажный сверток, развернул его и достал черный с роговой ручкой разделочный нож. Осторожно вынув из кармана носовой платок, чтобы не оставить на ручке отпечатков, протер его. Затем подошел к столу Мейсона и положил нож на крышку стола. «Вот он», — произнес Пизли. На вид то, что надо, заметил Мейсон, осторожно осматривая нож. В точности такой же. Перри Мейсон медленно повертел нож в пальцах. Получилось так, что я разбираюсь в столовых наборах. Когда я узнал, что идентичность ножа станет предметом разбирательства и что Эллин, возможно, будет вызвана как свидетельница, я заметил номер изготовителя, который был выбит на вилке из этого же набора, и тогда приступил к поискам. И заказали дубликат? спросил Мейсон. Нет, ответил Пизли. У меня такие оказались на складе. Видите ли, это я продал набор Кенту. Давно? Три или четыре месяца назад, Кенту не нравился набор, который у него был до этого, и Эли оказалась настолько умна, что подсказала ему обратиться ко мне. Понимаю. Весьма вам благодарен.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 «Хотела быть уверенной, что мы не пропустим ни одного звонка». «Ответь, Делла!» – распорядился он. Она подняла трубку и произнесла. «Алло!» Затем послушала минуту и сказала. «Мистер Мейсон сейчас здесь. Я ему передам». Дела прикрыла ладонью микрофон. «Кто-то из тюрьмы», – тихо сообщила она. «Говорит, что Питеру Кенту только что вручили какие-то бумаги, и он очень обеспокоен и хотел бы видеть вас как можно быстрее». Мейсон кивнул. «Скажи ему, что уже выезжаю». Положив разделочный нож на стол лезвием вверх, Мейсон обратился к Делле. «Приведи Эдну Хаммер. Надо ей все объяснить, прежде чем я поеду в тюрьму». Делла направилась к двери в библиотеку. Пока Мейсон тщательно стирал носовым платком с ручки ножа отпечатки пальцев, Эдна Хаммер вошла в комнату. «Ну?» – воскликнула она, увидев на столе нож.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 Позвоните сержанту Голкомбу и скажите, что я собираюсь быть у вас в восемь утра. И запомните, дорогая мои слова, я собираюсь быть у вас в восемь утра и хочу, чтобы вы меня впустили. И я должна запереть ящик. Да, пусть никто не знает, что нож в ящике. Заприте замок и никому не открывайте. Пока она тянулась за бумажным свертком, Мейсон вдруг спросил небрежным тоном.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 «Тогда почему вы установили этот сверхнадежный замок на дверь вашей спальни?» У нее перехватило дыхание, и она уставилась на него испуганными глазами. «Давайте, давайте, скажите мне правду!» «Я... Я...» «У вас и прежде был достаточно хороший замок на двери, но вы боялись, что у Кента есть ключ, и решили поставить замок, которому у вашего дяди не могло быть ключа». «Вы наняли слесаря, чтобы установить один из самых надежных замков, и ключ от него был только у вас, верно?» «Но... это не... это... это не так!» «Тогда почему вы это сделали?» Она отшатнулась от Мейсона, рухнула в кресло и начала плакать. Он произнес, «Валяйте, плачьте, если хотите. Когда закончите, ответите на мой вопрос».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 «Жюри будет думать, что ваш дядя в душе убийца. Даже если они поверят, что он лунатик, его все равно признают виновным. Но здесь совсем другая причина». Мейсон впился в нее пристальным взглядом. «Хорошо, тогда назовите ее». «Джерри и я тайно поженились месяц назад». Мейсон глубоко вздохнул. «Слава богу, хоть за это вырвалось у него». «Вы о чем?»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 «Что вот Джерри ему очень нравится, но я не хочу, чтобы он думал, будто я намерена покинуть его до его нового брака». «В таком случае, чем вызвана такая спешка?» «Тем, — ответила она, смеясь, — что я люблю, и здесь недалеко Голливуд, а Джерри во многом смахивает на шейха. Многие женщины от него без ума. По натуре он бабник и...» «Словом, я сцапала его, как только представился случай». Мэйсон ухмыльнулся и заметил. «Ну, раз вы установили этот замок на дверь не из-за ночных прогулок вашего дяди, то и слава богу. Но когда я увидел замок на двери, то нашел объяснение скорее зловещее, чем романтическое, и понял, что окружной прокурор не применет воспользоваться этим и попытается выбить вас из колеи во время перекрестного допроса. Полагаю, что ключи есть у вас и у Джерри?» Она кивнула. «Больше ни у кого?» Она улыбнулась и отрицательно покачала головой. «В конце концов, — ответила она, — у меня только один муж. Кому еще известно, что вы поженились?» «Ни одной душе». «Окей», — заключил Перри Мейсон. «Берите этот разделочный нож, положите в ящик, и если окружной прокурор начнет допытываться о замке на двери, когда вы будете стоять на свидетельской трибуне...» Изобразите сначала замешательство, как только что передо мной. Затем скажите правду, а заодно посмейтесь и поплачьте. Словом, набросьте на это покров романтики. Мейсон кивнул, в Дели Стрит нахлобучил шляпу и объявил. Я поехал в тюрьму. Глава семнадцатая. Пэри Мейсон, свежевыбритый в строгом сером костюме, который сидел на нем так, словно был сшит на заказ, нажал пальцем кнопку звонка на входной двери резиденции Питера Кента. Дверь почти сразу же открылась. В проеме возник сержант Голком из отдела по расследованию убийств. На лице Мейсона отразилось изумление. Не слишком ли рано приступили к работе, сержант? Голком ответил. «Да, если говорить о том, что рано, и о том, что я на работе». «Чего вы хотите?» «Осмотреть помещение. У меня есть пара вопросов к некоторым свидетелям». «Есть возражения?» «Всем свидетелям вручены повестки. Вы не можете влиять на них». «А я и не собираюсь влиять на них. Я хочу поговорить с ними». Голком, посвободив дверной проем, сказал, «Но если так, то входите». Я буду поблизости во избежание недоразумений. Эдна Хаммер вышла вперед и протянула Мейсону руку. Доброе утро, мистер Мейсон. Могу ли я быть вам чем-нибудь полезной? Мейсон кивнул. Она свидетельница обвинения, предостерег Голкомб. Мейсон в упор глядел на полицейского. То, что окружной прокурор вручил кому-то повестку, еще не значит, что этот человек должен быть напуганным, ответил он.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 Мейсон кивнул и спросил. «Положили нож? Все нормально?» «Да». «Когда это было?» «Около одиннадцати». «Ящик заперли?» «Да». «А где ключ?» «У меня». «Уверены, что ключ только один?» «Ну, конечно». «С каких пор вы запираете ящик?» «Со следующего дня, как нашла нож под подушкой?» «Откуда вы знаете, что больше нет ключей от ящика?» «Потому что ключ находился в замочной скважине. Я вынула его и стала запирать им замок. Другого ключа в ящике не было». И ящик никогда не запирался в дневное время?» «Нет». «Но вы уверены, что он был заперт всю ночь?» «Да, конечно. Ведь вы же сказали мне запереть его». «Вас никто не видел?» «Нет, конечно, нет. А почему вы спрашиваете об этом?» «Думаю, вдруг дворецкому что-то могло понадобиться в буфете». «Вряд ли. Было слишком поздно. Он уже ушел спать». «Окей», — сказал Мейсон. «Теперь подождите, пока Голком подойдет от телефона. Затем отодвиньтесь немного от меня и окликните его. Скажите ему, что предпочитаете, чтобы он присутствовал при нашем разговоре, потому что не хотите нажить неприятностей».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 Сделала два быстрых шага назад, остановилась и уставилась на адвоката как бы в изумлении. Мэйсон двинулся к ней. Она отошла еще на шаг, при этом импульсивно повернулась и окликнула сержанта Голкомба. «Сержант, можно поговорить с вами?» Стремительный стук каблуков Голкомба, с которым он ринулся вперед, был красноречивее любого ответа. Когда он приблизился, она сказала...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 Или достал его потом, неважно как. Я бы хотел взглянуть на ключ, сказал Мейсон. Она открыла сумочку и вынула из нее большой ключ, весьма необычный на вид. Вы так и таскаете его с собой повсюду, спросил Мейсон. Да, для верности. А сейчас ящик заперт? Да, я заперла его прошлой ночью. Почему? Даже не знаю. Наверное, из-за нервов.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 и он широкими шагами направился к левому крылу дома. Мейсон схватил за плечо Хамер, развернул ее лицом к себе. «Разве вы его туда не положили?» «Положила. Хотите сказать, что он был там, когда вы прошлой ночью запирали ящик?» «Да, именно так. Видел ли кто-нибудь вас за этим занятием?» «Никто. Но кто-то должен был взять нож из ящика».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 Я боялась, что в чем-то оплашаю. А ведь это так важно для вас. Я. Она замолчала, когда сержант Голком ворвался в комнату и, и торжествующе произнес: Оба свидетеля не желают делать никаких заявлений, мистер Мейсон. Адвокат словно бы поперхнулся, пытаясь что-либо возразить, затем пожал плечами и сказал: Ну, хорошо, сказал Мейсон и спешно покинул дом, хлопнув за собой входной дверью.